Глава 23 Закончив разговор с Елизаветой, я снова приступил к работе. Я вернулся из Москвы в отличном настроении, полный амбициозных планов и свежих идей, и уверенный, что большинство из них будут воплощены в жизнь. И, может быть, даже очень скоро. Несмотря на количество запланированных работ на это лето, большинство дел продвигались бодро. Особенно меня радовало, что дома для пилотов авиаотряда уже начали отстраивать. Да и посадочная полоса с ангарами были уже почти готовы. Что неудивительно, я ведь бросил на это львиную часть свободных ресурсов. Но плюсы от малой авиации для колхоза на сто процентов перекроют все труды. Так что на этот счет я не беспокоился. Меня больше волновала возможная окупаемость производства. И сейчас я сверял друг с другом разные бухгалтерские расчеты, прикидывая, какой из производств нам будет проще и дешевле обслуживать, с учетом всей новой информации, которую я узнал в Москве. Однако долго побыть в одиночестве мне не дали. Еще и получаса не прошло, как ушла Лиза, как в дверь постучался Фролов. Ну, здравствуй, Казанова, — не удержался я от дружеской подколки. — Да прямо уж! — смутился он. — Но я рад, что вы с Лизой стола нашли общий язык. Но я бы это назвал чуть иначе, но просто пожал плечами. И Виктор пожал мне руку, сел за стол и снова заговорил. — Вообще, у меня к тебе вопрос есть. Мы же так и не поговорили с тех пор, как ты Марию в больницу повез. Кстати, как она? — Все в порядке, надеюсь, вскоре выпишут. Так что ты хотел спросить? Он поторобанил костяшками пальцев по столу а потом решительно сказал «Помнишь тот разговор с Зайцевым?» Прямо перед тем, как позвонила жена, ко мне приезжал заместитель секретаря райкома обсудить часть дел. «Ну да? Так вот, помнишь, я еще покурить вышел? Я тогда у окна встал, как обычно, а оно открыто было, но я и услышал, что они там меня сместить хотят, а ты вроде как и не против». Он резко замолчал, напряженно глядя на меня из-под А я попытался вспомнить, как именно я был не против. Тот разговор я запомнил совсем по-другому. — А ты уверен, что правильно все расслышал? — спросил я. — Ну как же, вы еще, когда вышли из правления, подтвердили, что обо всем договорились. — Так мы много дел обсуждали. — Петрович, чего-то ты путаешь. Я, наоборот, сказал, что сам разберусь, без советов со стороны. М -м -м. Но я и вправду не все слышал. Уже гораздо менее уверенно добавил он. — Ну так вот, не додумывай всякую ерунду. Ты знаешь, я человек прямой, и будь я тобой настолько недоволен, чтобы пытаться избавиться, ты бы об этом первым узнал. Он кивнул. — Потому я и сам решил прямо спросить. — Отлично. Тогда давай лучше обсудим важные рабочие вопросы. Елизавета Наумова и не надеялась, что приедет в новый путь во время отъезда Филатова. Но все сложилось как нельзя лучше, если, конечно, так можно назвать то, что ей вообще пришлось сюда приехать. Не то, чтобы у нее не было выбора, но в ее столичном окружении какие-то завистники начали распускать про нее гадкие грязные слухи. Ну, может быть, часть из них была правдой, но лишь часть. С другой стороны, разве это объяснишь всем разбежавшимся женихам? часть из которых теперь шарахалась от нее, как от чумной, боясь, что и их репутация будет подмочена, а другие вместо предложения руки и сердца были готовы сделать только предложения непристойные. Глядя на все это, Лиза ухватилась за путевку в санаторий, надеясь, что все уже утрясется, когда она снова окажется в Москве. Но ничего не изменилось, никто ни о чем не забыл, и ее статус парии остался прежним. С другой стороны, неожиданная встреча с Фроловым заставила ее теперь посмотреть на него немного другим взглядом. Да, не Филатов, не депутат Верховного Совета с наградами, но тоже при должности, да и не старик еще. К тому же близость к этому самому Филатову тоже открывала для него определенные возможности. Главное — суметь ими воспользоваться. Лиза не была высокого мнения о умственных способностях Фролова. Но зато была очень высокого мнения о своих, что заставляло ее верить, что уж с ней-то любой мужчина станет гораздо успешнее. А там, может, и Филатова даже подвинуть сумеет. Ну а что, кто знает, вдруг выпадет случай столкнуть его вниз. Как и всякая отвергнутая женщина, Наумова, конечно, не могла его простить, и с удовольствием бы отомстила, только дайте ей шанс». С такими мыслями она и приехала к Фролову, который был настолько в нее влюблен, что слепо верил каждому ее слову, да и сам был готов рассказать абсолютно все, что у него на душе. И из этих рассказов, даже за один день, Елизавета успела сделать вывод, что не все гладко в отношениях между двумя председателями, но так даже лучше проще будет настроить его против. Поэтому, встретившись с Фроловым в конце дня, Она сразу спросила, но ну как? Спросил его насчет того разговора. Виктор беззаботно улыбнулся. Я просто все не так понял. Ничего Филатов под меня не копает. Это хорошо, Лиза погладила его по руке и продолжила, но лучше все равно будь начеку. Люди часто говорят не то, что думают, даже самые лучшие. Тем более вы не всегда сходитесь во мнениях. Есть такие, кто, высоко поднявшись, хотят лишь того, чтобы им в рот заглядывали и во всем соглашались. Но ты-то не такой, ты личность, и не каждому это понравится. Недаром он стройку сельсовета отодвигает». Фролов промолчал, но задумался. Сидя в правлении, мне внезапно пришла мысль съездить в поля, да посмотреть, как у нас идут дела. Меня, конечно же, всегда уверяют, что все в порядке, но знаю я этот порядок. Печальный опыт в свете коммунизма меня многому научил. Такого бардака у себя в колхозе я не допущу точно. Надо бы и на птицефабрику доведаться, посмотреть, что там да как. Немного обдумав затею, я решил перенести свой визит в свет коммунизма на несколько дней. Пока и без того работы достаточно, а как поеду, так и в поля загляну. Казалось, что я для себя все решил, однако навязчивая мысль о полях не давала мне покоя. То ли дурное предчувствие, то ли все подозрительно тихо было с посевной этой весной. Не знаю, но со временем у меня выработалась профессиональная чуйка на неприятности, особенно в собственном колхозе. Ехать сегодня в поля я не хотел не только из-за другой работы, но и из-за жары — Я подошел к окну и взглянул на термометр, а тот показал мне неприятную цифру двадцать восемь. Как-то многовато для весны, а это еще в тени. Несмотря на свое желание остаться в прохладных стенах правления, я все же сложил все документы в стопку и оставил их на краю стола. Ладно, лучше все же съезжу, стоит быстро разобраться с этим, и душа успокоится. Я вышел на улицу и тут же почувствовал резкий перепад температуры. Палящему солнцу достался мой осуждающий взгляд. Благо, снял козлику крышу, теперь он похож скорее на кабриолет. Невероятно удобно, еще бы идеально прямую трассу, да прокатиться с ветерком. Солнце печет сегодня не на шутку. Я обратился к бригадиру, вытирая платком под солба. — Да, просто ужас какой-то, Александр Александрович. Совсем недавно еще дождь прошел. Единственный за месяц. Мы думали, он все польет, но нет. Сегодня пришел, а земля сухая, словно вообще дождя не было. Надеюсь, лето будет более дождливым. Мы уже закончили осмотр полей, и мне ничего не оставалось, как вернуться к Козлику. Вот в этом я не уверен, — внезапно выдал бригадир. Волнует меня погода, товарищ председатель, очень волнует. Зима была почти без снега, а весна очень теплая. Сейчас и вовсе один раз дождь прошел за целый месяц. Вот и к чему все идет, чую, лето непростое выдастся в этом году. Но и не такое было. Прорвемся, — оптимистично заявил мужчина. Я присел и взял в руки сухой комок земли. Малейшее усилие, и он рассыпался на мелкие кусочки. Да и правда не скажешь, что был дождь. Видимо, и правда, лето 1972 не будет простым. Стоило мне об этом подумать, как в голове вихрем пронеслись воспоминания прошлого, и внезапно осознал, что пришла беда. Нет, целая катастрофа, иначе никак не описать события, на пороге которого мы сейчас стояли. Как же я мог забыть, пока я смотрел на поля, пытаясь вспомнить все до мельчайших подробностей? Бригадир молча стоял рядом. Самая сильная засуха за весь двадцатый век. Лето семьдесят второго года окажется небывало жарким и засушливым. Причем не только у нас, в Калужской области, но и практически по всей России. Коснется даже Урала, Украины и Казахстана. Поцарится небывалая жара, и все, чем порадует нас природа, это выпадение ничтожно низкого уровня осадков. Несколько месяцев ада и никак иначе. Для всего Советского Союза засуха станет настоящим бедствием, после которого придется резко увеличить закупки зерна за границей выделив на покупку баснословное количество золота. Помимо очевидной гибели урожая, также нас коснется и другая беда, куда более страшнее — пожары, особенно торфяные. Сухие леса вспыхнут, как солома, а беспощадный огонь перекинется на деревни. Пострадают не только животные, но и люди, а стихия окажется настолько неконтролируемой, что для тушения привлекут даже армию. Справиться с бушующим пламенем будет сложно, А столицу ровно как и пригород, накроет непроглядный удушливый смог. И не на несколько дней, нет, вовсе нет. Тут будет идти речь о нескольких неделях, как бы не месяцах. Кажется, мои мечты о быстром и легком развитии колхоза придется отложить. Сейчас ресурсы понадобятся для другого. — Что-то не так, Александр Александрович? — прервал поток мысли бригадир. — Нет, все в порядке, но мне кажется, что в ваших словах есть доля истины. Я организую собрание, нужно поднять эту тему. Стоило ему услышать про собрание, как мужчина заволновался и тут же дал заднюю. Я лишь так... Э, поделился мыслями, кто знает, как оно на самом деле будет. Вдруг ошибаюсь, черт, эту погоду пойми. Не воспринимайте мои слова за чистую монету. — Не переживайте, никто не пострадает, если мы подготовимся к возможной засухе. Никто не знает, что нас ждет. — Будь по-вашему, — бригадир развел руками. — Если бы он только знал, что попал в точку, да еще как! Я попытался вспомнить, чем закончилась засуха. Как бы странно это ни звучало, но, насколько я припоминаю, победить засуху удастся только при помощи природных сил. До пика бедствия, если мне не изменяет память, осталось около месяца, ну, максимум полтора. Я не только должен подготовить свой колхоз, но и лично посетить министра сельского хозяйства. Осталось только подумать, как все объяснить ему. Кто знает, вдруг я смогу хоть немного повлиять на ситуацию, и не только у нас, но и по всей стране. На следующий день я провел экстренное собрание. Люди быстро смекнули, что что-то не так, поэтому, перешептываясь догадками, ожидали начала моей речи. Товарищи колхозники, как вы уже понимаете, собрал я вас здесь не просто так. Я думаю, многие из вас обратили внимание на теплую зиму и аномально жаркую весну в этом году. Я уверен, что впереди нас ожидает сильная засуха, низкий уровень осадков – прямое тому доказательство. Прошу отнестись к моему заявлению серьезно. Засуха? Да недавно ж был дождь, невозмутимо потер бороду мужчина. Как же это засуха? — Да, дождь был. Первый за месяц, между прочим. И сколько он длился? Полчаса? Уверенность Бородача моментально испарилась. Вы не поленитесь и выйдете в поля, посмотрите на сухую землю. Я надеюсь, что в течение месяца мы хотя бы еще раз увидим дождь. — Александр Александрович, но у нас же есть водонапорная башня, — послышался голос из последних рядов. — Да, есть. Ее хватит для подсобных хозяйств. Но не для полей, а нам необходимо сберечь урожай. Так что я предлагаю с этого дня экономить воду и тратить ее разумно. Только этим летом, потому что ситуация вынуждает пойти на крайние меры. Также подготовьте бочки, я знаю, что в каждом доме они есть, а также ведра. Если будет дождь, то нам нужно собрать максимальное количество воды. После этих слов поднялся Гул. Товарищ председатель! «Но вы уверены, что будет засуха? Я ничего про это в газете не читал. Это не первое лето на моем веку. Бывало и хуже, но ничего. Засухи не наблюдали. Скажите, я вас когда-нибудь подводил?» Сутулый мужчина посмотрел на оглянувшихся к нему людей и смущенно сказал. «Нет, не подводили. Вы извините, если что, я только лишь уточнить хотел». «Дмитрий Евгеньевич...» — Мы ведь ничего не потеряем, если будем следовать нескольким новым правилам, верно? — Да, пока звучит несложно, но что дальше? — А дальше это борьба с сорняками в полях. Они тоже потребляют приличное количество воды. Так что за этим нужно будет следить. И последнее, но не по значимости, мы полностью прекращаем увеличивать поголовье скота и птиц. Прокормить их будет трудно, а забивать оголодавших животных от необходимости — не то, чего бы нам хотелось. Так что лучше сразу выберем правильную стратегию. Пока все. Несколько легких правил, которые уберегут наш колхоз от беды. Я очень надеюсь на ваше понимание и сознательность, товарищи. С бригадирами поговорю после собрания. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Вопросов было немного, хотя и не все верили в засуху, ведь это скорее звучало как нечто далекое от реальности. Но, к моим словам, люди привыкли прислушиваться, поэтому охотно согласились следовать предложенному плану. «И помните, товарищи колхозники, наша основная цель — спасти урожай!» Люди разошлись, задержались лишь некоторые, и среди них недоумевающий Фролов. «Слушай, Сан Саныч...» А не слишком ли это жесткие меры? Ну ладно, воду экономить, но зачем со скотом-то так? А если все-таки не будет никакой засухи, это ведь дело тонкое, хрен предскажешь? А нам планы выполнять, которые с каждым годом только растут. Поверь, Петрович, ты еще спасибо скажешь. Засуха будет, я в этом уверен. Вот чую, что будет и все тут, готов все на это поставить. Так что эти мои решения обсуждать мы не будем. Под мою личную ответственность беру. Пролов пожал плечами. И все-таки по мне так без фанатизма надо. Ты уж прости, но я в колхозе дольше тебя работал, да и лет прожил больше. И еще ни разу не было такого лета на моей памяти, чтобы такие меры потребовались. Ты уж как-то учитываешь, что не только себя под монастырь подведешь, если мы с планами не справимся. Прощай тогда благосклонность всех твоих покровителей. Секунду, мне показалось, что в последней фразе не обошлось без капли яда. Но в целом я его, конечно, понимал. Если бы мне сказали что-то подобное, без каких-либо доказательств, я бы и сам отнесся к этому с осторожностью и разумной долей скепсиса. Но никому не объяснишь, почему я настолько уверен в своих словах, и единственное, из-за чего я сейчас на себя злился, это что не вспомнил про засуху раньше. А теперь на подготовку к ней у меня остались какие-то жалкие полтора месяца. Да уж, плакали мои планы по открытию новых производств. Вместо этого завтра же поеду в Калугу договариваться насчет строительства системы искусственного орошения в сжатые сроки. Нужно и геологов пригласить. Ведь больших рек у нас в районе нет, а значит, надо выяснить, сможем ли мы пробурить вместо этого достаточно скважин. Других вариантов справиться с надвигающейся бедой я не видел. Но еще, конечно, я надеялся успеть побыстрее договориться с директором авиаотряда. Потому что сворачивать этот проект уже было поздно, надо добивать как можно скорее. Тем более, что авиация тоже может помочь нам в ворошении полей или тушении пожаров. Не дай бог таковые возникнут поблизости.